Глава шестая. Изнутри на двери и стене рядом с ней были железные ушки, но засов отсутствовал. Напарник схватил брошенное мною весло и вставил в них. «Сломают быстро!» — крикнул я уже набегу «Больше нечем!» В помещении было полутемно. Слева неподвижно лежал еще один человек в комбезе, лицом кверху и с глубокой раны на груди, а рядом, сжимая большой нож, сталкер-горбун, весь в крови. Вдоль стен тянулись двухэтажные койки, между ними стояли тумбочки. Возле противоположного конца барака виднелся большой металлический ящик, напоминающий старинный сундук с покатой крышкой. Мы успели пересечь большую часть помещения, когда позади лязгнуло. Я и Пригоршник как по команде упали, откатившись в разные стороны. Он за койку, я за сундук. Тот стоял в конце прохода между двумя рядами коек. Напарник оказался ближе к двери, от которой мы бежали. Встав на колени, я увидел его сгорбленную спину впереди справа. Боком я положил пистолет-пулемет на железную крышку, направив ствол на дверь. Наклонил голову к левому плечу, чтобы точным выстрелом мне не снесли макушку, вновь приподнялся, выглядывая одним глазом. По сторонам от двери было два узких окошка, и как только в одном из них мелькнула чья-то голова, я выстрелил. Ингрэмы легкие, поэтому разброс у них сильный, хотя этот, длинноствольный, бил точнее. Первые пули попали в стену рядом, но потом стекло в окне взорвалось. Одновременно что-то мелькнуло во втором окошке, и тут же Никита, улегшись плашмя на койку и уперев локти в ее край, выстрелил из своего диковинного ружья. Лучше бы он этого не делал. Сначала оружие громко загудело, а потом оглушительно взвыло. Из тонкого ствола вырвалась молния, но не такая, как нам привычно видеть в небе, а прямой, как стрела, световой стержень ярко-белого цвета. Это был не лазерный луч, почему-то я сразу решил, что оружие стреляет электроразрядами. И сейчас разряд впился в окно. Пространство лопнуло, наступила пронзительно звенящая тишина. Я оглох. Будто в немом кинофильме увидел, как вокруг лишившегося стекла оконного проема по рифленому железу зигзагами пробежала трещина и стремительно описала неровный круг метрового диаметра, после чего оплавленный, почерневший участок стены выпал наружу. В дыре сначала виднелись небо и край башни с решетчатыми тарелками, а затем возник силуэт. Постепенно звуки начали проникать сквозь ватный заслон в ушах. Я уловил приглушенные шумы и неразборчивые крики. Выпрямившись на коленях, направил ствол в сторону пролома. Человек за ним поднял ружье, такое же, как у пригоршни, но я нажал на курок первым. Ингрэм затрясся в руке. Выстрелы я услышал, как отдаленный стук молотка. Пули прошили темного сталкера, он отпрянул, не успев открыть огонь, и пропал из виду. Патроны в рожке закончились. Я вновь услышал отдаленные крики, перевел взгляд вправо и увидел пригоршню. Он спрятался за кроватью, полуобернувшись, махал рукой и разевал рот. «Пригнись!» — угадал я по движению его губ. «Вниз, химик! Подстрелят!» Тут из ушей будто вынули ватные тампоны. Все звуки окружающего мира ворвались в голову, и в это же мгновение до меня дошел смысл происходящего. Да я же стою, подставив лоб и грудь любому стрелку, который вознамерится пальнуть из окон. Я нырнул вниз, повернулся и сел, прижавшись спиной к сундуку. Вовремя. Над головой взвизгнуло. Но потом все стихло. Должно быть, там за дверью оценивали диспозицию и прикидывали, что делать дальше. — Андрюха, как ты? — крикнул Пригошня, Не зацепила? Я поднял пистолет-пулемет стволом к потолку, вытащил пустой рожок и ответил. «Нет, но я оглох совсем после того, как ты...» «Что это было? У тебя уши не свернулись?» «Я рот разинул перед этим», — ответил он, — будто чувствовал. «Все равно тряхануло сильно, но теперь уже лучше. Тут на этой штуке верниер есть». Ногой я за ремень подтягивал к себе сумку, которую сорвал с пояса убитого под дверями сталкера. «И для чего он?» «На нем Макси, Норма имени написано». Так я перед тем, как пальнуть, с перепугу на Макси поставил. Ну и... Так на мини переведи. У меня чуть голова не лопнула. Это электрическое ружье какое-то. Оно лезет, перебил он. На другом конце барака загрохотал автомат. Я к тому времени успел раскрыть сумку и как следует рассмотреть свое оружие. Приклад был телескопический, выдвижной, с плечевым упором из стальной проволоки. А в сумке оказалось два запасных магазина. Всего два. Это значит 64 патрона. «Маловато будет». Я перезарядил, повернул рычажок на ствольной коробке, меняя режим стрельбы. В передней части с нее свисал короткий узкий ремешок, чтобы можно было удерживать оружие второй рукой. Я уже собрался открыть огонь, но пригоршня опередил меня. Должно быть, он последовал моему совету, переведя верньер в положение мини, потому что теперь никакой молнии не было, лишь тончайшая, едва заметная нить прочертила воздух наискось от койки до окна. Все-таки Никита классный стрелок. Он попал точно в голову того, кто поливал нас автоматным огнем. Оружие мгновенно смолкло, фигура за окном исчезла и стало тихо. «Ты видел?» — громко спросил он. «У них стерлинги. А еще чего?» Я не отрывал взгляда от противоположного конца барака, но пока в окнах никто не возникал. «Это еще что за киберпанковское оружие?» «Какое?» Я говорю, стерлинг, английские стволы, девятимиллиметровые. Они так себе, но у того, кто вот сейчас стрелял, у него, кажись, ФН-П-90. Вот это хреново, Андрюха. — Почему? — спросил я. — Это бельгийский пистолет-пулемет, а бельгийцы оружие всегда суперское делали. Тут, видишь, темновато, но FN при плохом освещении подсвечивает. Там этот э, его источник. — Какой? — начал я и не договорил. В обоих окнах возникли фигуры. Нам просто повезло. Я выстрелил в окно слева, а Никита в правое, и оба мы попали. Эти ребята решили накрыть нас залпом одновременно, из -за электрооружия и пистолета автомата. Уж не знаю, что они там использовали сейчас, Стерлинг или этот контрстрайковский fnp 90 но автомат послал короткую очередь, после чего смолк, так как по меньшей мере три пули из моего ингрэма попали в темного сталкера. Электроружье успело выплюнуть молнию перед тем, как заряд Никиты отбросил второго от окна. Противник не попал. Должно быть, верньер на его оружие был установлен в среднем положении. Громыхнуло не очень сильно, но и не тихо. От окна, почти перекрестившись с вылетевшей из ружья напарника световой спицей, протянулся длинный белый пруд и уперся в койку над пригоршней. И она будто взорвалась. Горящие обрывки простыни взметнулись вместе с пухом из разлетевшейся в клочья подушки, после чего вся конструкция из железных труб, рамы и пружинистой сетки со скрежетом рухнула на напарника. Поднявшись на коленях и переключив рычажок, я пустил длинную очередь, которая пересекла оба окна, дверь описала крутую дугу и вернулась обратно. Никита выпрямился, расставив руки, поднял над собой гору железных обломков и еще тлеющих тряпок, напоминая медведя, который, проснувшись по весне, восстает из берлоги, как какой-то языческий хозяин леса. Выхватив из груды обломков ружье, напарник упал плашмя и пополз, в то время как пули из моего автомата летели прямо над ним. Добравшись до другого ряда коек, расположенного слева от сундука, он залег там. Как только Никита вновь укрылся, я прекратил стрелять и сел за сундуком, прижавшись к нему спиной. Крикнул. «Ты как?» «Ой, хреново!» «Задело?» «Не, щеку поцарапал и лоб ушиб». «Слушай, химик, теперь совсем плохи наши дела». «Ага», — сказал я, проверяя магазин. Патронов осталось три. Ну и плюс второй рожок. И все. Видел того мужика, который под стеной возле двери лежит подстреленный? И горбун рядом? «Видел, а что?» — Что, что? А то, что второе тело возле водонапорной башни, которую мы тогда не признали, — не горбун. — Ну да, и как ты догадался? — Вот так вот. Значит, под башней там просто какой-то сталкер-бродяга лежал. А горбун вместе с медведем сюда дошел, последний из ребят курильщика, кто выжил. И темные его тут положили. Но не медведя, потому что не видно его трупа пока. — Ну да, так и есть, — согласился напарник, помолчал и добавил. Если они сейчас сообразят из своего ружья пальнуть в этом... в положении Макси, то... — Конец нам, — заключил я. Мой ящик снесет к чертовой матери. Да и от койки твоей. Надо в те окна нырять. Я выглянул слева от сундука. Пригоршня, стоя на коленях позади койки, сгорбившись и уперев в нее локти, целился в сторону двери. — Те, что за нами, — добавил он, не оборачиваясь. — Или в дверь. Не видишь, заперта она? — Рассмотри, я пока окна контролирую. — Заперта ответил я, приглядываясь. Замок там навесной, большой. «Значит, в окна. Там стекла целые. Разбей». Я поднял ингрем и дважды выстрелил. «Готово». «Так». Он быстро оглянулся, вновь уставился в другой конец барака и сказал. «Так, значит, ты первый беги. Я скомандую, сразу ноги в руки и туда. Прыгай в окно, там поворачивайся, выставляй в него ствол и целься. Как будешь готов, кричи. Я тогда тоже побегу, а ты стреляй по ним. Все понял». Только имей в виду, Никита, эти окна не наружу ведут. Там сразу второй барак, — предупредил я. Сейчас вот разглядел, когда стекло разбил. Мои слова заглушил грохот, и тут же вой Никитиного ружья. Я развернулся, вскидывая автомат, но все уже смолкло. Напарник выкрикнул. Еще одного срубил. Эти темные психи совсем без страха лезут прям под пу. под заряды мои. Что то сказал, химик? Я сказал, эта стенка — перегородка на самом деле. Она барак на две половины делит, и за ней вторая половина он помолчал. — Ладно, неважно сейчас. Ты приготовься. — Готов? Я к тому времени успел вставить в Ингрем последний рожок и ответил. — Готов. — Так. Ну... — Давай. Я вскочил. пригошня заорал. — Стой! Ложись обратно! Но было поздно. Глядя на разбитое окно слева от запертой двери, я бросился вперед. Хорошо, что я его не послушался. Сзади раздался грохот. Темные, должно быть, взорвали дверь, после чего сразу несколько их всунулись внутрь. Напарник выстрелил и одновременно тоже сделал один из сталкеров, установивший свое ружье в режим Макси. Он попал точно в сундук, за которым я прятался мгновение назад. Тот взорвался, волна раскаленного воздуха и капель расплавленного металла ударила меня в спину, швырнула вперед, а я как раз оттолкнулся от пола, чтобы прыгнуть. Наверное, я поставил мировой рекорд. Сзади меня будто стукнули кувалды размером с броневик. Тело взлетело наискось от пола, как стрела пронеслось в воздухе и будто в центр мишени влетело точно в середину квадратного окна. Торчащий из железной рамы осколок стекла взрезал кожу на бедре. Ревя, как раненый зверь, я свалился на пол, ударившись грудью. Ребра хрустнули, воздух с шипением вышел сквозь сжатые зубы. Из глаз полетели искры, все вокруг вспыхнуло, задрожало, перемигиваясь крошечными слепящими огоньками. «Никита! Он же еще там, за дверью!» Мысль эта пришла будто откуда-то издалека. Я во все глаза смотрел на то, что было прямо передо мной, всего в полуметре, занимая большую часть этой половины барака и скрывая от взгляда его противоположный конец. Спину жгло, кажется, куртка там еще все еще тлела. Зад болел, будто мне отвесили сильного пинка. Но пригоршня. Он остался за перегородкой, с другой стороны, где куча сталкеров из темной группировки, почему-то вознамерившись убить нас. Я встал на колени. В позвоночнике хрустнула. Выпрямился, развернувшись на каблуках, глянул в окно и увидел, что напарник, не дождавшись моего сигнала, бежит наискось от койки, а с другого конца барака по нему палят в два ствола, и третий сталкер целится из электроружья, ведя стволом вслед за перемещающейся целью. Вскинув ингрем, я нажал на курок. Автомат выстрелил и смолк. Заклинила. Койка, за которой раньше прятался Никита, взорвалась. Должно быть, пока я не смотрел туда, они кинули гранату. Вот почему он сорвался с места. Пригоршня свалился под стеной, приподнял голову. Ружья в его руках не было. От противоположной стороны барака к нему бежали человек пять, и следом в развороченный проем лезли еще несколько. Он поднялся, выхватив нож. Пули визжали, выбивая искры из железной стены слева и справа от него. Напарник стоял в полоборота ко мне, и я увидел растерянность на его лице. Это был конец. Их около десятка, а с ножом не полезешь на стволы. Враги уже рядом. Четверо или пятеро одновременно целятся в него. «Кристалл!» — заорал я так, что перекрыл грохот оружия. «Кристалл, Никита!» «Давай!» Мой голос сорвался, по горлу будто наждаком резанули. Ряд искристых фонтанчиков прошил стену, стремительно подбираясь к напарнику. Он сорвал контейнер с карабина на ремне, распахнул крышку и поднял перед грудью. Пуля с визгом ударила в металлическую стенку. Закричав, Никита швырнул контейнер перед собой и метнулся к перегородке. Я увидел, как его плечо словно взрывается, когда в него попадает пуля, как в то место, где напарник только что стоял, впивается разряд из электроружья, а он прыгает в окно по другую сторону от запертой двери. И тут, выпавший из контейнера кристалл, сработал. Артефакт бесшумно вспыхнул, выбросив во все стороны ртутные, с виду мягкие, а на самом деле острые, как бритва лучи. Органику они мгновенно пронзают и останавливаются не раньше, чем заполнят все пространство вокруг, лишь достигнув чего-то твердого, вроде бетонных, железных или деревянных стен. Никита уже лежал, ткнувшись лицом в пол и прикрыв голову руками. А на меня нашла моя обычная завороженность, чтобы не сказать заторможенность. Будто в замедленной съемке я видел сквозь окно, как в соседнем помещении расцветает кристалл, как в его лучах извиваются тела, как их разносит в разные стороны, поднимает над полом. Потом один луч дотянулся до окна и вонзился в квадрат пустого воздуха. Я машинально откинулся назад, кренясь будто дерево на ветру, видя ртутные переливы прямо перед глазами. Откинул голову и начал падать, а луч прошел над лицом почти вскользь, чуть не задев нос, наискось вверх. Я упал на спину. Луч уперся в потолок барака. «Мать! Мать! Мать!» Я повернул голову. Никита приподнялся, держась за развороченное левое плечо. Между пальцами текла кровь. Безумными глазами, глянув на меня, он облизнулся, затем, нервно позевывая и кривя рот, привстал. В пространстве за перегородкой наступила тишина. Кристалл перестал расти. Донесся приглушенный стон и быстро смолк. Со стуком что-то упало на пол. Никита неподвижно смотрел в окно я перевернулся на живот и медленно сел, прижимаясь спиной к стене. Во второй половине барака, где мы находились, дул теплый ветер и раздавалось приглушенное гудение. «Все», — хрипло сказал напарник, — «последнего оно к потолку пригвоздило. Ты видел, какие у них у всех рожи? Вроде тарабы какие-то». «Андрюха, сколько кристалл там еще будет?» «Дня три примерно», — равнодушным голосом ответил я. «А потом что?» Ты сам его видел раньше в действии? — Видел. Потом ртуть это растворится, стечет, как сосульки на пол. Потом исчезнет. Трупы к этому времени разъест сильно. — Слышь, Никита? — Жалко кристалла, — перебил он. — Он же почти как око стоит. Попробуй его найди. — Никита, — я говорю. — Тысячи две, а то и три. — Эх, забудь о кристалле, — сказал я. — Тут у нас такая штука, из-за которой мы оба в скорости сдохнем. — Прикалываешься, Андрюха? давай оставим эти шутки. Это не шутки, а карусель, Никита. Он повернулся и надолго замолчал. Перекрывая помещение от одной стены до другой, в сумерках барака струилась, мерцая тусклыми искрами, закручивалась спиралью огромная аномалия.